Глава 10. Бинокля у Логинова с собой не было. Оптический прицел винтовки был способен заменить его на все сто процентов. Однако Анастасу еще предстояло вернуться за ним в грот. А уходить отсюда, не закончив осмотр до конца, старшему сержанту не хотелось. Ему следовало найти путь, по которому бандиты следовали в переход, тянущийся вдоль хребта. Этот маршрут, по большому счету, никак не должен был быть излишне сложным. Ведь не сверху же боевики в самом-то деле спускались на скалу. А сам переход, похоже, строился для того, чтобы иметь возможность выйти спецназу в тыл. Анастас ни в коем случае не хотел показать себя раньше времени бандитам, находившимся в лагере. Они вполне могли заметить его снизу, от противоположной стены ущелья. Несколько человек, похоже, были заняты завтраком. Они сидели, прислонившись к камням спинами, позади большой палатки, где располагалась, скорее всего, общая столовая. Рядом с ней стояла еще одна, поменьше, шатрового типа. Старший сержант подумал, что там, скорее всего, живет повар, который и кормит всю эту большую банду. Пригибаясь, Почти лёжа, а кое-где и ползком, Логинов перебрался вдоль стены к другой части скалы и только тут наконец-то увидел то, что искал. Когда он рассматривал эту скалу издали в прицел своего сумрака, она сама, да ещё и естественный изгиб ущелья основательно перекрывали ему видимость. Но сейчас старший сержант смог рассмотреть всё. В стене был проделан желоб, высотой с человеческий рост, в нижней части которого была вырублена относительно пологая лестница. Она находилась сбоку, позволяла человеку прижиматься плечом к стене хребта и ступать по узким ступеням, забираться все выше и выше, вплоть до самой скалы. Там же в стену каменного желоба были вбиты крючья, к которым крепилась веревка с узлами для надежного захватывания ее руками. Она позволяла держаться за нее и не падать, ступать быстрее и увереннее. Крючья, видимо, были вколочены в трещины. Просто так вбить их в каменную стену очень сложно. Хотя тоже возможно. Лестница тянулась от одной небольшой скалы к другой, чтобы можно было отдохнуть на этом выступе, перевести дыхание перед тем, как отправиться выше. Между двумя наростами скал выступающими из каменной стены, были положены три ствола сосен, довольно редких здесь. Они кое-где вперемешку с елями росли на дне ущелья. «Затащить стволы на такую высоту было, наверное, не слишком легко», — оценил старший сержант усилия строителей. Скорее всего, веревками поднимали, и руки себе едва не поотрывали. Стволы образовывали мостик по которому бандиты и проходили от одной скалы к другой, такой же небольшой. Но дальнейший путь был самым узким и потому особенно сложным. Там на одной ступени едва могли бы поместиться рядом две человеческие ступни. Подниматься здесь можно было только очень медленно. Все это значило, что оборонять скалу было достаточно просто. Вряд ли кому-то удалось бы пролезть здесь, по этому участку, под прицельным огнем и не упасть, не получить пулю. Но тот человек, который руководил сооружением этой лестницы, видимо, и не предполагал, что она когда-нибудь будет находиться под обстрелом. Определить второй выход было чрезвычайно сложно. Сам старший сержант Логинов никак не приписывал себе заслугу его обнаружения. Это место было найдено совершенно случайно. Вероятность того, что кто-то сможет воспользоваться скалой для обстрела лагеря, была чрезвычайно мала. Но внезапно Анастаса посетила и другая мысль. А что, если этим переходом бандиты пользоваться не собирались? Они не намерены делать этого и впредь. Это ведь тоже вариант. Вполне допустимо думать, что в другой стене, по ту сторону ущелья, существует еще один переход. Боевики пройдут по нему и ударят роти в спину. Там, скорее всего, нет таких сложностей при спуске и подъеме к подземным галереям. Как только эта мысль появилась в голове старшего сержанта, он сразу же высказал ее командиру роты, предупредил его о гипотетической, но все же вполне реальной угрозе. Капитан молча выслушал Анастаса и, не отключаясь от связи внутри роты, немедленно вызвал на разговор старшего лейтенанта Галактионова. «Илья Викторович, мне тут твой старший сержант дельную мысль подбросил», сказал он и передал старшему лейтенанту, временно замещающему его внизу, все опасения Логинова. «Это было бы вполне в духе Альс-Олеха. Он такие вещи много раз, я слышал, в Сирии вытворял». Вводил противника в заблуждение, а сам спокойно делал свое дело. Обычно человек думает, что столько усилий на подставу никто тратить не будет. А эмир это делал, поэтому и побеждал. «Извини, старший лейтенант, меня тут командир отряда по связи вызывает. Я сейчас ему отвечу, потом с тобой свяжусь». «Ты можешь не связываться с ним, командир. Я все понял». Предупрежу наши бронемашины. Они у ворот ущелья стоят. Пусть в них въедут. Там через десяток метров уже можно три машины в шеренгу поперек ущелья выстроить. Пусть наши тылы контролируют. Если их пушки и пулеметы начнут стрелять, так мы это услышим и успеем заблаговременно развернуться. Я роту заранее подготовлю к этому маневру. Только ты, товарищ капитан, следи там внимательнее. Заметно станет, когда ряды бандитов поредеют. Это будет означать, что половина нам в тылы ушла. Добро, с БМП сам свяжись, потом мне доложишь. Я сначала с подполковником Кособрюховым пообщаюсь, после этого позвоню капитану Глаголичеву. Если часть бандитов уйдет, то пусть он смело в наступление на оставшихся двигает». Связь с командиром роты внезапно прервалась. Как понял старший сержант, капитан ответил на вызов командира сводного отряда спецназа военной разведки в регионе Северного Кавказа подполковника Касабрюхова. Логинов уже находился в первом гроте и поднимал со ступеней лестницы свою винтовку. Как раз в это время из прохода донесся шум. Оттуда появились бойцы первого взвода во главе с лейтенантом Балакушиным. Замыкал строй капитан Есипов. Он и в самом деле разговаривал с командиром сводного отряда спецназа военной разведки подполковником Касабрюхова. «Здравия желаю, товарищ подполковник! Вызывали меня?» «Вызывал, Виктор Васильевич». «Вызвал. Ты ж тоже не докладываешь обстановку». «Так, товарищ подполковник, мне еще и докладывать-то по большому счету нечего. Видимо, есть чего». Я информацию получаю из республиканского управления погранвойск. Они меня больше в курсе держат, чем командир подчинённой мне роты. Даже стыдно, честное слово. Извините, товарищ подполковник, виноват. Ладно, забудем пока. Но впредь ты уж об этом помни. Я вот почему на связь рвусь. Там неподалёку от тебя в соседнем ущелье ведутся какие-то работы. У входа в него стоит микроавтобус УАЗ который привез на место рабочих. Двумя рейсами доставил. Народу там, следовательно, немало. Все с лопатами и кирками. Я в районной управе выяснял, никаких официальных работ там вестись не может. Это категоричный ответ. У местной управы денег ни на какие дела нет в принципе. Пошли кого-нибудь проверить, что там сооружают и кто этим занимается». «Хотя бы одно отделение на БТР посади и отправь. У меня есть опасения, что эти самые люди готовят для Аль-Салеха пути отхода в соседние ущелья. Он на такие дела большой специалист. Еще в Сирии подземные переходы сооружал. И мир как раз из этих мест родом. Он должен знать здешние горы, да и нужных людей найти в состоянии». В этот момент со скалы, к выходу на которую изнутри из грота пробирался командир разведывательной роты, грянул выстрел снайперской винтовки. «Что там у тебя такое?» – спросил подполковник Кособрюхов. «Похоже, что артиллерия работает. Это случайно не эмир через границу пушки перетащил?» «Никак нет, товарищ подполковник, это наш снайпер стреляет из сумрака». «У сумрака вроде бы голос не такой серьезный». «Так сказывается внешняя среда, товарищ подполковник. Ущелье тут. В нем эхо гуляет». Капитан Есипов встал на четвереньки, выбрался на скалу и спросил снайпера. «Анастас, ты куда стрелял?» Тот не ответил, потому что связь внутри роты была выключена. Старший сержант командира просто не слышал. Он приник к прицелу, искал следующую жертву. Второй выстрел прозвучал тут же. «Извините, товарищ подполковник, я временно на внутреннюю связь переключусь», сказал капитан и, не дожидаясь ответа, стал нажимать нужные кнопки на крусе, закрепленном клипсой у него на левой стороне груди. После этого, завершив переключение, командир роты опять спросил снайпера, «Куда ты стрелял, Анастас?» «Человек рядом с палаткой стоял, в бинокль нас рассматривал. Прибор мощный и дорогой, похоже, с тепловизором». В палатке этот субъект жил один. Завтрак ему повар прямо туда доставлял, на подносе. Я подумал, что такой бинокль только у Емира может быть. Пальнул и прямо в голову ему попал. Потом повар, который завтрак приносил, над ним склонился, думал, наверное, помощи казать. Его я тоже положил. Остальные за камни попрятались. Кое-где руки или ноги из-за них торчат, но стрелять по ним, пожалуй, не стоит. В этом нет особого смысла. Так ты думаешь, что и мира завалил? Надеюсь на это. Товарищ капитан донесся до всех еще один голос. Убит старший лейтенант Галактионов. Бандиты три апельсина на камень выставили. Он средний из них из снайперской винтовки подстрелил и почти тут же пулю в голову получил, крупнокалиберную. Она весь череп разворотила. Кто же ему разрешил по апельсинам стрелять? В сердцах высказался капитан Есипов. «Лейтенант Комаров, принимай временное командование ротой». «Понял, работаю», – тут же отозвался командир третьего взвода. «Только не вздумай сам по апельсинам стрелять, и снайперам не разрешай. Это опять та же самая хитрая ловушка». «Ведь Галактионов прекрасно знал про эту западню. Что же он так? Нервы подвели, наверное». «Я все понял», – сказал Комаров. «Снайперы, приказ вы слышали? Выполнять». — Ловушка тут может быть только одного плана, — проговорил старший сержант Логинов. — У бандитов наверняка имеется индикатор оптической активности. Он-то и определяет снайпера. — У нас в роте все автоматы с оптикой, — заявил капитан Есипов. — Как снайпера выделить? — Многие индикаторы определяют марку прицела. При соответствующей настройке они могут не реагировать на шахин, установленные на автоматах, и сразу выделяют снайпера, ведущего наблюдения, готовящегося к открытию огня. Капитан Есипов перевел бинокль правее, на позицию бандитов, противостоящих роте спецназа военной разведки, и заявил. «Старший сержант, посмотри, что там такое?» Логинов перевел ствол и прицел в указанном направлении. Есипов проследил за этим и сказал. Ты дальше пошел, чуть-чуть левее возьми. Там какая-то штуковина на три ноги стоит. Что за прибор? Ты встречал такой? Снайпер осмотрел прибор недолго. Так и есть, тут же ответил он. Как я и предполагал. Это лазерный детектор Глинт СЛД 700. Детище французской фирмы Цилос. Самая последняя модель. По слухам, она еще экспериментальная. Проходит апробацию в нескольких горячих точках. Я думаю, французские армейские спецы поставили этот прибор на испытание бандитам. На вооружении сейчас стоит модель SLD-500. Работает по методу триангуляции. Ее же, кажется, хотели закупить для себя англичане. Отзывы о системе только положительные. Лазер ищет оптические прицелы, бинокли, монокуляры, фото и видеокамеры. Он все их различает, даже по маркам, если те в реестр внесены. А собственный такой список у СЛД большой, он почти все существующие в мире приборы наблюдения и контроля включает, кроме некоторых откровенных китайских подделок. Определенные приборы, не попадающие в основной список, или наоборот, содержащиеся в особом перечне, попросту игнорируют. Например, наши прицелы «Шахин». Лазерный луч при контакте с оптическим прицелом образует энергию обратного рассеяния, с помощью которой и указывается местонахождение конкретного снайпера. Причем очень точно. «А почему луч не проходит через стеклянную линзу, а отражается от нее?» – спросил капитан. «Так он отражается не от линзы, а от фокальной плоскости, расположенной внутри оптики. Там обязательно находится какой-то светочувствительный элемент». Например, стеклянная пластина с нанесенной на нее прицельной сеткой, как в оптическом прицеле, фотопленка или ПЗС-матрица в фотоаппарате или видеокамере, фотокатод электронно-оптического преобразователя в приборах ночного видения или даже просто внутренняя часть сетчатки человеческого глаза. Короче говоря, там много тонкостей, которые определить и описать сможет только специалист, но факт остается фактом. Прибор выдает на гора точные координаты снайпера. Отклонение может составить только одну десятую угловой минуты. Для сравнения скажу, что у прицела «Сумрака» оно доходит до трех десятых угловой минуты. Стало быть, этот прибор в три раза точнее моего прицела. — У нас же тоже есть что-то похожее? — спросилась за спин капитана и старшего сержанта, командир первого взвода, молодой лейтенант Волокушин. «Конечно», – ответил Анастас, – «в Москве есть фирма «Безер Импер». Именно она разрабатывает и производит оптико-электронные приборы, обобщенно включенные в проект «Антиснайпер». Это «Спин-2», «Самурай», «Луч-1М» и другие. Наверное, надо сказать, что все они на целый шаг обгоняют западных конкурентов. Я сам лично работал с «Луч-1М». Так он вообще маленький, надевается на шлем и весьма успешно выполняет все те же самые функции. Не надо с собой никакую треногу таскать. Старший сержант протянул гласный звук и задержал его в горле совсем не случайно. Он в это время задержал дыхание, как оно и полагалось при такой работе, и произвел очередной прицельный выстрел. Командир разведывательной роты не отрывался от бинокля и потому прекрасно видел, что тяжелая пуля сумрака прошла насквозь через весь прибор, установленный на треноге. Она просто не могла не вывести его из строя. СЛД-700 неторопливо и вдумчиво задымился. Здоровенный темнокожий дядечка бросился к прибору, положил рядом с ним свою большую и наверняка тяжелую винтовку и принялся отключать его от аккумуляторов, установленных в специальных гнездах на площадке под треногой. Но этот тип тут же упал лицом в эти самые аккумуляторы, пораженный следующим выстрелом старшего сержанта. «Это, кажется, третий их снайпер», – спокойно отметил Анастас. Было два эстонца с винторезами, и этот с баретом 82. Больше я у бандитов снайперских винтовок не видел. Похоже, с хорошими стрелками у них туговато. Всего трое на такую большую банду. «Понятно», – отозвался капитан Есипов. Капитан Глаголичев сообщил мне о ликвидации двух бандитских снайперов. Эти подкрепления шли. Все оно было уничтожено ударом с двух сторон. Но мы все же на одного снайпера больше положили. Доложу командиру отряда, чтобы не волновался. Капитан снова стал нажимать кнопки на верхней грани Круза. Включил связь с командиром. Но не забыл перед этим выйти из системы, действующей внутри роты. Товарищ подполковник, это капитан Есипов. У нас один двухсотый. Снайпер бандитов, тот самый знаменитый «Три апельсина», убил старшего лейтенанта Галактионова. Но Старлей сам виноват. Знал же, что нельзя по апельсинам стрелять. Нервы не выдержали. А наш новый снайпер, старший сержант Логинов, тем временем уничтожил Эмира Альса Леха. Это пока предположительно. А вот снайпера-бандитов он положил совершенно точно. Тот использовал для ловушки французский индикатор оптической активности Слинт СЛД-700. Прибор тоже уничтожен выстрелом снайпера. Это же совсем новый индикатор. Он же даже испытания еще полностью не прошел. Этими словами подполковник показал, что хорошо знаком с новинками техники такого рода. Вот что, капитан, тебе задача ставится: добыть то, что от прибора осталось. Передадим спецам нашего ВПК. Может, что-то полезное для себя найдут. Не забывай про соседние ущелья. Еще что-то у тебя есть? К бандитам подходил резерв. Они пытались «Сигму» с двух сторон зажать. Но к «Сигме» тоже подкрепление подоспело. Бандитский резерв полностью уничтожен. В том числе и два бандитских снайпера. Об этом мне сообщил капитан Глаголичев. Значит, еще два снайпера остались. По данным грузинской разведки, у «Аль их было пятеро. Нет у бандитов больше таких стрелков. Тот же самый старший сержант Логинов до этого уничтожил одного, а женщину снайпера захватил в плен. Они оба эстонцы. Какой же молодец этот твой старший сержант. Позже вместе подумаем, как его отметить. У меня все. Конец связи. Конец связи, товарищ подполковник. Не расслабляйся там. Не забывай про регулярные доклады. Капитан Есипов переключился на внутреннюю связь, снял шлем, вытащил сотовый телефон, посмотрел на монитор, убедился в том, что аппарат работает. После этого он включил громкоговоритель, вызвал командира отряда спецназа погранвойск капитана Глаголичева и проговорил, когда тот ответил. — Ну вот, Василий Николаевич, ты хвастал, что вы двух снайперов сняли, а мы тем временем с тремя разобрались. В том числе и знаменитого «Три апельсина» ликвидировали. Но не в этом дело». «Молодцы! Только это и могу сказать», — отозвался Глаголичев. «Я сейчас вместе со своим главным снайпером возвращаюсь к роте», — продолжил Есипов. «На скале оставлю только первый взвод. Если что, звони его командиру лейтенанту Волокушину. Скажешь, в каком месте твое наступление поддержать». Сам я с одним взводом двинусь в соседнее ущелье, а оставшиеся силы снизу поддержат твой удар. И мир бандитов убит. В стане противника некоторая неразбериха. Грех этим не воспользоваться. Комаров, ты задачу слышал? Какой взвод мне выделишь? Конечно, эта фраза про выделение взвода в распоряжении капитана была шуточной. Сам Комаров прекрасно понимал, что он только временно поставлен командовать ротой. Однако лейтенант эту игру поддержал. «Если второй взвод вас устроит, то берите его. Он без командира остался. Замените, товарищ капитан Галактионова. Надеюсь, справитесь», — произнес он. «Добро. Второй так второй. Отсылай его на выход к бронетехнике. А сам с остальными включайся в общее дело. Номер Глаголичева знаешь? Никак нет». «Запоминай», — сказал Есипов и продиктовал номер. «Жду звонка», — подтвердил Глаголичев и добавил. «Виктор Васильевич, мне еще номер лейтенанта Волокушина нужен». «Запоминай», — повторил Есипов и продиктовал второй номер. «Все, мы двинули. Старший сержант, пошли». Анастас напоследок сделал еще два быстрых выстрела по передовой позиции бандитов. Пару пулеметчиков ликвидировал, сообщил он командиру роты, поднялся и добавил. Ручной пулемет я здесь оставляю и автомат запасной. Вместе с патронами и выстрелами для подствольника. Анастас выложил из-под сумков разгрузки сдвоенные автоматные рожки и 40 миллиметровые гранаты. Он сразу почувствовал в ногах и теле такую легкость, словно бронежилет сбросил. До этого Логинов, видимо, просто не задумывался о той тяжести, которую таскал на себе. Поэтому она казалась ему нормальной и вроде бы не мешала. Но вот теперь, оставив лишний вес на скале, старший сержант понял, что его силы не беспредельны. Лишний вес очень даже сказывался. Командир роты отдал последнее приказание командиру первого взвода лейтенанту Волокушину. Он объяснил ему все так подробно, Словно тот был человеком невоенным и сам не понимал, что именно ему и его бойцам следует делать, куда стрелять, чтобы и свой спецназ поддержать, и пограничникам не помешать, а где-то и помочь. «Может, товарищ капитан, вы все же оставите мне снайпера?» – попросил Волокушин. «Он хотя бы пулеметные точки все погасит». «У тебя же свой снайпер во взводе есть». «Мой может с такой дистанции не попасть». Он стреляет из простой СВД. Вполне нормальная винтовка. Многие снайперы такой пользуются. Я понимаю твое желание. Но старший сержант может мне в другом деле сгодиться, проговорил командир роты.